Глава 9 Бряться не шпаг. Почти посередине стола стоял внушительный канделябр, в котором ярко горело около десятка свечей. Сеньор Зорро подскочил к нему и одним взмахом руки сбросил на пол, погасив все свечи и в одно мгновение погрузив комнату в полную тьму. Он избежал быстрого надеска Дона Карлоса, прыгая по комнате так легко, что его мягкие сапоги не производили ни малейшего шума и не выдавали места его нахождения. На мгновение Валита почувствовала на руку мужчины, нежно обхватывавшую ее, почувствовала дыхание на чеке и услышала шепот у своего уха. «До скорого свидания, сеньорита!» Дон Карлос ревел, как бык, указывая путь солдатам, и уже некоторые из них стучали в парадную дверь. Сеньор Зорро бросился в соседнюю комнату, которая оказалась кухней. Слуги туземца разбежались перед ним, как будто бы он был привидением. Он же быстро погасил все горевшие там свечи. Затем он побежал к двери, открывшиеся во двор свечи. И, возвысив голос, и стал звук, который был наполовину стоном особый звук, подобный которому никто в Гассиенде Пуллидо никогда раньше не слыхал. Когда солдаты ворвались в парадную дверь, а Дон Карлос требовал щепку, которой снова можно было бы зажечь свечи, во дворе послышался стук копыт. Солдаты и догадались, что это скакала лошадь зор Звуки копыт замерли, Но солдаты определили направление, в котором бежала лошадь. «Неприятель скрылся!» — закричал сержант Гонзалес, бывший во главе отряда. «На коней и за ним! Тому, кто захватит его, даю одну треть вознаграждения!» Громадный сержант бросился из дому. Люди последовали за ним. Они вскочили в седла и яростно помчались в темноте на звук копыт. «Света!» Пронзительно кричал Дон Карлос внутри дома. Пошел слуга со щепкой, и свечи были снова зажжены. Дон Карлос стоял посередине комнаты, потрясая кулаками, в бессильном гневе. Синьорита Лолита притаилась в углу, широко раскрытыми от ужаса глазами. Донья Каталина, вполне оправившись от обморока, пришла из своей комнаты, чтобы узнать о причине смятения. «Негодяй, убежал!» — сказал Дон Карлос. «Надо надеяться, что солдаты захватят его». «Во всяком случае, он умён и храбр», — заметила сеньорита Лолита. «Я признаю за ним это, но он разбойник и вор», — заревел Дон Карлос «Зачем понадобилось ему мучить меня этим посещением?» Сеньорита Лолита подумала, что знает причину, но она была бы последней из тех, кто захотел бы объяснить ее родителям. На лице играл слабый румянец, вызванный воспоминанием о руке, Обнявший ее и о словах, шепотом сказанных ей на ухо. Но он гарл широко распахнул дверь и стоял, прислушиваясь. Снова долетел до его слуха топот несшийся галопом лошади. «Шпагу!» — крикнул он слуге. «Кто-то едет! Может быть, негодяй снова возвращается! Но это только один садик, клянусь святыми!» Голоп прекратился. Какой-то человек прошел через веранду и поспешно вошел в комнату. «Слава святителям!» — перевел дух дон Карлос. Это был не разбойник, это был капитан Рамон, комендант гарнизона в рейне -до лос -Анджелес. «Где мои люди?» — закричал капитан. «Уехали, сеньор, в погоню за этой свиньей, за этим разбойником!» — объяснил ему дон Карлос. «Он бежал?» «Да, хотя ваши люди окружили дом. Он швырнул свечи на пол и убежал через кухню». Солдаты погнали за ним. Они преследуют его по пятам, сеньор. А, надо надеяться, что они поймают эту прекрасную птичку. Он соноза в солдатском боку. Мы не можем поймать его, и пойду губернатор посылает там саркастические письма со своими курьерами. Этот сеньор Зорро умный человек, но все же он будет захвачен. Потом капитан Рамон прошел дальше в комнату, увидел дам, снял шляпу и поклонился им. «Вы должны простить мое дерзкое вторжение», — сказал он. «Когда офицер исполняет свой долг, охотно прощаем», — ответила Донья Каталина. «Вы встречались с моей дочерью?» «Я не имел чести», — Донья познакомила их. лалита снова удалилась в свой угол, откуда принялась разглядывать офицер На него приятно было посмотреть. Он был высок, строен, в блестящей форме, со шпагой, болтающейся сбоку. Что касается капитана, то он никогда раньше не видел сеньориту Лолиту, так как служил всего один месяц у рейна де лос анджелес после перевода сюда из Санта-Барбара. Но теперь, взглянув на нее, в первый раз он посмотрел и во второй, и в третий. Мнезапный блеск появился в его глазах, что понравилось Доне Каталине. Если Лолита не будет смотреть благосклонно на Дона Диего Вега, может быть, она посмотрит благосклонно на капитана Рамона, а обвенчать ее с офицером значит приобрести семейству Пулида некоторую протекцию. «Я не могу разыскать моих людей в темноте», сказал капитан, «поэтому, если это не слишком смело с моей стороны, я хотел бы остаться здесь и подождать их возвращения». «Конечно, пожалуйста», согласился Дон Карлос. «Усаживайтесь, сеньор, я велю слуге подать вина». Этот сеньор Зор довольно побегал, — сказал капитан после того, как вино было испробовано и найдено превосходным. — Люди, подобные ему, появляются иногда и держатся некоторое время, но это никогда долго не продолжается. В конце концов, они встречаются со своей судьбой. — Это верно, — сказал Дон Карлос. — Молодчик хвастался тут сегодня своими подвигами. — Я был комендантом в Санта-Барбаро, когда он нанес свой знаменитый визит, — объяснил капитан. Я находился в гостях в одном доме в это время, иначе была бы совсем другая история. И сегодня, когда поднята была тревога, я был не в гарнизоне, а в доме одного друга. Вот почему я и не выехал вместе с солдатами. Но как только был извещен, тут же прибыл. По-видимому, этот синьор Зорро хорошо осведомлен о моем местопребывании и старательно лишает мне возможности скрестить с ним шпаги. Надеюсь, когда-нибудь сделать это. «Вы думаете, что вы могли бы победить его, сеньор?» — спросила Донья Каталина. «Несомненно. Я предполагаю, что в действительности он слабо владеет шпагой. Он оставил в дураках моего сержанта, но это совсем иное дело. И мне кажется, он держал в одной руке пистолет, пока фехтовал. Я бы скоро справился бы с молотчиком В углу комнаты стоял шкаф, и теперь в дверцах его появилась щель. «Молодчик должен быть приговорен к смерти». продолжал капитан Рамон. «Он груб в обращении с людьми. Я слышал, что он убивает без всяких причин. Говорят, что на севере, в окрестностях Сан-Франциско де Азис, царит ужас. Он убивает мужчин без жалости, оскорбляет женщин». Дверь шкафа распахнулась, и сеньор Зорро вошел в комнату. «Я потребую от вас ответа за эти слова, сеньор, так как все это ложь», — крикнул разбойник. Дон Карлос обернулся и открыл рот от удивления, а Доня Каталина почувствовала слабость в коленях и упала на стул. Синьорита Лолита ощутила в себе некоторую гордость и очень большой страх заговорившего. «Я? Я думал, вы убежали?» — задыхался Дон Карлос. «Ха! Это был только трюк. Моя лошадь убежала, но не я». «Значит, теперь ты не убежишь больше!» — закричал капитан Рамон, вытаскивая шпагу. «Назад, сеньор!» — крикнул Зорро, выставив внезапно пистолет. «Я охотно буду драться с вами, но сражаться следует по правилам. Дон Карлос, возьмите вашу жену и дочь под руки и удалитесь в угол, пока я скрещу шпаги с этим вралем. Я не намерен, чтобы вы донесли вторично о моем пребывании здесь». «Я думаю вы убежали!» — пыхтел Дон Карлос, по-видимому, не способный думать о чем-либо другом, исполняя приказания сеньора Зорро. «Ха-ха-ха-ха! — повторил разбойник, смеясь. «У меня прекрасная лошадь, наверное, вы слышали особый звук, изданный мною. Это животное привыкло действовать по такому крику. Моя лошадь пускается в дикий галоп производя большой шум, а солдаты гонятся за ней. Когда она пробежит некоторое расстояние, она поворачивает в сторону и останавливается, а после того, как погоня пронесется мимо, она возвращается и ждет моего приказания». Без сомнения, она теперь во дворе. Я накажу этого капитана, потом ускочу. «С пистолетом в руке?» — крикнул Рамон. «Я кладу пистолет на стол. Так, он будет лежать там, если дон Карлос останется с дамами в углу. Теперь капитан». Синьор Зор вытащил свою шпагу, и капитан Рамон с радостным криком скрестил ее со своею. Капитан Рамон был известен как мастер фехтований, и сеньор Зор очевидно знал это, так как сначала был осторожен и скорее защищался, чем нападал. Капитан напирал, его шпага сверкала, как вспышки молнии на мрачном небе. Сеньор Зор очутился почти у стены около кухонной двери, и в глазах капитана начали уже зажигаться гоньки торжества. Он фехтовал быстро, не давая разбойнику передышки, стоя на своей позиции и удерживая противника у стены. Ну вот, сеньор Зорро тип засмеялся. Он разгадал способ борьбы своего противника и знал, что все будет прекрасно. Капитан слегка отступил от позиции, как вдруг защита перешла в нападение. Это озадачило его? Сеньор Зорро начал тихо смеяться. «Ха -ха, было бы позорно убить вас», — сказал он. «Вы превосходный офицер, слышал я, и армии нужды хоть несколько таких людей, но вы ложно отзывались обо мне и за это должны понести наказание. Сейчас я проткну вас насквозь, но так, что вы останетесь в живых, после того, как я вытяну шпагу обратно». «Квастун!» — проворчал капитан. «А это мы сейчас увидим». «Ха! Я почти докончил с вами, капитан. Вы умнее вашего громадного сержанта, но все же недостаточно умны». «Где вы предпочитаете, чтобы я вас пронзил? С левого бока или с правого?» «Если вы так уверены, то проткните мне правое плечо», — сказал капитан. «Защищайте его хорошенько, мой капитан, потому что я сделаю, как вы сказали». «Ха!» Капитан вертелся, стараясь, чтобы свет от свечей падал в глаза разбойнику, но сеньор Зорро был достаточно умён чтобы понять это. Он заставил капитана снова повернуться, принудил его отступить и загнал в угол. «Ну вот, капитан!» — воскликнул он и пронзил ему правое плечо. Потом слегка взмахнул шпагой после того, как вытянул ее обратно. Он задел плечо немного ниже, и капитан Рамон опустился на пол, почувствовав внезапную слабость. Синьор Зорро отступил назад и вложил свою шпагу в ножны. «Я оброшу удам дам извинения за эту сцену», — сказал он. «И уверяю вас... что на сей раз я действительно ухожу. Вы увидите, что капитан не сильно ранен, Дон Карлос. Он сможет возвратиться в свой гарнизон в течение дня». Он снял шляпу и низко поклонился всем, в то время как Дон Карлос бормотал что-то и не мог придумать, чтобы такое сказать, достаточно обидное и резкое. В глаза сеньора Зорро на мгновение встретились с глазами синьорита лалиты и он был рад, не увидев в них отвращения. «Доброй ночи!» — сказал он и снова засмеялся. Потом выбежал через кухню во двор, нашел действительно ожидавшую его лошадь, быстро вскочил на неё и ускакал.